Глава сорок первая. Адам. «Я уж думала, сегодня встреча не состоится. Решила, что завтра в суде увидимся». Голос бывшей жены мягкий, взгляд довольный. Ей осталось только ладони потерять Ну, конечно, такой кусок урвать, кто не будет счастлив. Липовые приветствия и наигранные речи. Хочется побыстрее расквитаться чтобы меня наконец-то оставили в покое. Адам Булатович очень хорошо понимает, что при недавнем расторжении брака произошёл лишь частичный раздел совместно нажитого имущества. Берёт слово мой адвокат. Поэтому он согласен всё сделать по закону и поделить оставшееся имущество пополам. Безразлично наблюдаю за Софой. Глаза её загораются восторгом и ликованием. Обворожительная улыбка не сходит с губ. Раньше было противно на душе, а теперь пофигу. «Хотела денег? Подставляй карманы, милая. Надеюсь, ты унесёшь всё до последней копейки». Мой клиент ознакомился с предъявленными требованиями и согласился с ними. «Это прекрасно, иначе и быть не могло», — сладко поёт бывшая супруга. «Интересно, когда-нибудь подавится или нет?» «Враньё, в котором она живёт, должно однажды укрыть её с головой и перекрыть доступ кислорода». Я обязан был это рассмотреть ещё в день знакомства. Её же манность, наигранность, вечное кокетство. Но нет, в упор не видел. Хотел всё к её ногам, весь мир ей. А теперь счастлив, что этот мир смогу подарить не ей. У нас всё красиво и здорово начиналось. И только одна фраза бесперебойно стреляла в голову. «Ну что ты мне можешь дать? У меня и так всё есть» хотя она знала, что я далеко не бедствую. И у меня дела идут намного лучше, чем в её семье. На все попытки затащить её в постель, она реагировала одинаково. «Да ты что, с ума сошёл? Я до свадьбы не-ни». А позже добавилась. «К папе свататься приходили, а мы с тобой можем остаться хорошими друзьями. Я буду счастлива иметь такого друга, как ты. И ключевое слово — иметь». Но кто меня, дурака, тогда вперёд пиннал, сам не знаю. Вот и остались бы друзьями. Досталось бы такое счастье кому-то другому. Но голова улетела прочь. Той страстью, что вспыхивала между нами, искрила не только от меня. Она такая податливая была, нежная и отзывчивая. Башню сносила, когда думал, что на чьи-то ещё касания она может реагировать так же. На голодном пайке меня продержало долго, очень долго. Делиться этой женщиной я не готов был ни с кем. Вообще ум за разум зашёл, и крыша уехала. Я только и видел во снах, как сделать её своей. А когда сделал? Оказалось, что никакой я не первый, и принадлежала она не только мне. Это я сейчас понимаю, что легенду про первого, ошибку молодости и всё такое мне навешали, как лапшу. Но проглотил же и ещё попросил как наваждение какое-то. Пыл начал остывать не сразу. Радость семейной жизни омрачилась спустя какое-то время, когда на меня плавно перебросили часть обязанностей по дому. «Но ты же хочешь видеть рядом красивую и ухоженную женщину. А на это мне нужно время. А как ты хотел? А ты что, яичницу себе сам не пожаришь?» «Да пожарю, вопрос-то в чём?» «Ну и мне заодно пожарь. Тебе же не сложно, милый?» Сожрал и не подавился. И не только яичницу, ага. Когда летел домой, как сумасшедшая, и её дома не было. «Ну я у Марины задержалась, не сердись, пожалуйста. А сможешь меня забрать? Тебе же не сложно, правда?» «Да нет, конечно. Я, правда, голодный, как пёс, уставший, как не знаю кто. Двенадцать часов на работе. Но заберу, конечно, маяш». Красивая, нежная. А кто, если не я? Ой, а я ведь ничего и не успела приготовить. Может, пельмени купишь? Я сварю. Как ты любишь, с рыбкой. Но спасибо, сыры жрать не заставила. И то хорошо. В какой-то момент терпеть и искать компромисс стало сложно. Разговоры не помогали. Ссоры, разбор полётов, тем более. Ты меня не любишь, я и так стараюсь. А ты совсем не ценишь. Базару ноль. Лох и в Африке лох. Только жаль, глаза открылись не сразу на странные разговоры по телефону, переписки, экран перевёрнутый вниз. Фраза: "Да я сама на такси доеду". Жизнь катилась к чёрту, а я так и не понял, где накосячил. Пока не осознал, что супружеской жизнью жена живёт не только со мной. Дальше как туман. Развод, крики, слёзы, обвинения. Только так и не понял, я-то причём? Работал много, но так это и не секрет был, я не скрывал. Это я сейчас могу себе позволить немного балду попиннать, а тогда... Времени ей не уделял. Любви, заботы, денег мало. Ну, короче, полный финиш. А винить-то кроме себя некого. После развода чувствовал себя побитым щенком. Отец молча, осуждающе взирал сверху. Хоть я ни словом не обмолвился о своей жизни. Ни разу жаловаться не приходил. Не знаю, на лице, может, написано было. Мать вообще рыдала несколько дней подряд после новости о разводе. Дни летели как в пьяном угаре, серьёзно. Жаль себя было очень. И главное, нет ясности. Как так? Все остальные казались такими же. Хотелось, чтобы использовали не меня, а я. И вырвать остатки боли с шипами обмотавшей сердце Это ещё высшие силы до конца не стали издеваться и с детьми внушили не торопиться. Тот период вспоминать не хочется. Собраться удалось не сразу, но удалось, по кусочкам, медленно, но удалось. В лице Софы жизнь макнула меня в омерзительную массу. И только спустя время я понял, так заслужил ведь. Озарение пришло там, где не искал. Многое пришлось переосмыслить. Во многом раскаяться. Ну что, милый? Видишь, как нехорошо обманывать, правда? Вау. Это сейчас она мне сказала. У меня времени мало. Давайте поскорее. Мне желание расходовать на неё свою энергию. Есть кому подарить. На работу ехать. Да ты состаришься на своей работе, только ей внимание и уделяешь. Перевожу говорящий взгляд на своего адвоката. Коротким кивком прошу начать. Тот в свою очередь озвучивает сумму которую госпожа Айдарова должна выплатить моему клиенту. Она непонимающе смотрит сначала на меня, потом на своего адвоката. «Вы что-то перепутали. Это он мне должен её выплатить». «Нет-нет, ошибки быть не может. Дело в том, что салон, о котором вы упоминаете в исковом заявлении, пока не приносит прибыли моему клиенту, только убытки. В довольно приличном размере». Вот здесь указан полный перечень всех долгов и финансовых обязательств, которые ещё только предстоит погасить, а также уже уплаченные суммы. Софа с ошалевшим выражением лица хватает придвинутый к ней лист, противно скребя ногтями по столу. Порхает по нему злым взглядом. Кроме того, за автосалон, который принадлежит моему клиенту, лишь на 75%, ещё необходимо полностью рассчитаться. «Долговое обязательство зафиксировано документально. Его копия также лежит перед вами. Можете изучить». Адам Булатович великодушно согласился поделить все эти расходы со своей бывшей женой. Он считает, так будет честно, справедливо и соответствовать букве закона. «Что... что это такое?» Софа разъярённо пилит взглядом своего адвоката. «Салон находится в залоге», — звучат краткие пояснения. Очень сжатые и округлённые. Его нужно сначала выкупить, а потом ответить по образовавшимся финансовым обязательствам. То есть заплатить долги. Плюс коммуналка, зарплата людям, облагораживание прилегающей территории, ремонт подсобных помещений, внедрение нового оборудования, ну и так далее. Наконец, вклиниваюсь в разговор. Там ещё целое состояние вложений потребуется. На прибыль в ближайшее время не рассчитывай. А бабки мне, будь добра, вынь да «Ну нет у меня таких денег, дальше что?» — взрывается Софа. «Тоже записывайте в должники. Буду по три тысячи выплачивать раз в месяц. Как салон начнёт отбивать, отдам». «Ну вот как начнёшь отдавать, так долю на тебя запишу. А пока что можешь продать всё своё имущество и возместить траты частично. Отличная же идея». «Это незаконно. Более чем». И кроме того, я раздумываю оформить переуступку право требования на брата. Он возьмёт на себя долги, как и мою долю. Ты ж платить отказываешься. Софа скрипит зубами, собирает бумаги со стола. Как был с жмотом, так и остался. А с салоном ещё тема не закрыта. Эффектно взёрнув нос, выплывает из кабинета, натыкаясь на кого-то снаружи. Мы с адвокатом переглядываемся. «Ну что, первым задаю вопрос. Думаете, проглотила?» «Безграмотный адвокат — это проклятие. Будем ждать дальнейших действий. Какие мысли?» «С высокой степенью вероятности приезжать завтра в суд ваша бывшая супруга побоится, не успеет сориентироваться. Она уже паникует. А принимать важное решение по салону в любом случае следует большинством голосов на собрании учредителей». Так что даже если у неё будет кусок, равный вашему, при должном взаимодействии с третьим владельцем, то есть Аскаром, ага, решение вы с братом будете принимать вдвоём. А может, всё-таки брату побольше долю оформить, пока не поздно. Подумаем, залог и всё такое, сами понимаете. Их сторона может начать оспаривать подобные действия. И кроме того... Увеличение доли вашего брата обратно пропорционально количеству обязательств госпожа Идаровой. Пока будем ждать ответа от вашей бывшей супруги. Серьёзно думаете, завтра в суде её можно не ждать? Уверен, она не приедет».